проревел оранжевый дракон, закладывая вираж и пристраиваясь к Элену с правого бока. Зелено-желтый дракон пристроился к Элену слева и со всклипом произнес «Никогда больше так не делай! Запомни, малыш, никогда!» Трикс отчетливо понял, что именно происходит. И ему крайне не понравилось это понимание.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 Трикс почувствовал, как Элин под ним начал мелко дрожать. «Влетит?» — спросил Трикс тихонько. Но Элин услышал и ответил тоже довольно тихо. «Когда у папы так дым из ушей идет, точно влетит». Видимо, от волнения Элин приземлился как-то неуклюже, даже не на берег, а на мелководье. Трикс от толчка полетел с его спины и распростерся в воде. Наступила гнетущая тишина.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 Драконы мрачно смотрели на Трикса. «Я ученик Родиона Щавеля», — продолжал Трикс, ободренный тишиной. «Ваш уважаемый сын напомнил мне о долге чести Родиона перед вашим семейством, и я готов оказать всю потребную помощь». «Может быть, съедим его?» — спросил оранжевый дракон. «И сделаем вид, что никого не было». «Ну, нехорошо как-то», — нахмурилась желтая драконесса. «Ваш сын позвал меня на помощь!» — завопил Трикс. «Мы заключили соглашение! Вы не имеете права, меня есть!» «Он еще несовершеннолетний!» — рявкнул оранжевый дракон. «Какое еще соглашение можно заключить с ребенком?» «Но я узнал его истинное имя!» — начал Трикс и тут же понял, что его язык слишком поторопился. «Придется съесть!» — вздохнула драконесса. «Ничего личного, но...» просто в целях безопасности Эллина. В минуту опасности Трикс порой соображал довольно быстро. «Закон!» — закричал он. «Закон первой встречи! Три загадки!» Оранжевый дракон, уже разенавший пасть, замер. Захлопнул рот. Смерил Эллина уничижительным взглядом. Эллин попытался спрятаться за спину Трикса. Получилось плохо. «Закон есть закон!» — мрачно сказал дракон-папа. — Будешь соревноваться с каждым из нас по очереди? — Нет. Команда на команду, — заявил Трикс. — Ваша команда и моя. — А кто в твоей? — насторожилась Драконесса. — Моя фея. — Ну, спасибо, — прошептала Аннет, выбираясь из-под мантии и отряхивая воду с крылышек. — Ну, дружил. Всегда мечтала помериться умом с драконами. — А что, если бы меня проглотили вместе с тобой, это было бы лучше? — огрызнулся Трикс. Драконы тем временем неспешно отошли в сторону. Дракон-папа и дракон-мама, вытянувшие вверх, принялись о чем-то шептаться. Шепот, конечно, был все равно громкий и разборчивый, но, к сожалению, говорили они на драконьем языке, который, по слухам, еще не смог выучить ни один человек.